Глава пятая. Жидкая свеча. Посторонний. Сюда было по глазу утку счастья. В номере пусто. Окон нет. Но белый янтарь стен светится в массиве. Янтарь кружает. Чувствуешь себя завязшим в нем беспомощным мотыльком. Белый янтарь. Необычный материал, полупрозрачный, податливый на ощупь. Если хорошенько надавить пальцем, остаются вмятины, исчезающие через некоторое время, как на воске. Сама комната неопределенной формы, похожа на сплющенный куб. По центру огромный сталагмит. Если подойти к нему и посмотреть на внешнюю стену, то увидишь тундру, Однообразный простор, уходящий к горизонту. Закатное солнце. Со всех других точек номера тундру не видно. Затеяливая архитектура внешних миров, но мне нравится. Здесь везде загадки и неожиданности. Я проснулся и некоторое время думал, на какое насекомое я бы хотел походить. И пришел к выводу, что насекомые мне все без исключения не симпатичны. Если на Регине все же нет насекомых, то мне здесь понравится еще больше. Посторонний. В номере побывал посторонний. Я не успел еще привыкнуть к своему новому жилью, но то, что в нем произошли изменения, почувствовал. Я сел и быстро огляделся. Никого. Никого. Никого. Надо сходить в медчасть, провидать Марию. Я пытался вчера, но Уэзерс не пустил, сказал, что ей надо отдохнуть. А ему провести дополнительные исследования. А мне из номера не казаться до вечера. У меня тоже глаза потрескавшиеся. Больше спать. И если встречу у Ислера, передать ему просьбу. Нет, приказ немедленно явиться в медчасть. Я, последовав совету доктора, вернулся в номер, лёг на диван, поспал. Проснувшись, стал думать о космосе. Мысли, хотя и старался, получались унылые и неоригинальные. Я думал про космос. На столике рядом с кроватью лежала зелёная папка. Я дотянулся. Старый, приятный на ощупь шершавый картон. Внутри несколько листов, скреплённых магнитным зажимом. На титульном листе напечатано... Parvus селентиум». И от руки карандашом пририсован сидящий на первом слове саркастический попугай. Скорее всего, материалы, приготовленные Уистлером для заседания большого жюри. Вероятно, пока я спал, он проник в мой номер и оставил папку для ознакомления. Я снова огляделся. Избавиться от неприятного ощущения чужого присутствия не получалось. Придется подумать над замком приспособить что-то для этих целей, подпирать дверь креслом, например, или кресло, или предупреждающий колокольчик, если уж бестактность среди синхронных физиков пороком не считалась. Я достал из папки первый лист, начал читать и отметил, что Уислер в сочинительстве успел не так, как в синхронной физике. Скучноват. Уислер писал так. «В наши дни...» Не для кого не секрет, что ситуация, сложившаяся в синхронной физике, есть частное отражение того всеобъемлющего кризиса, проявления которого видны каждому непредвзятому. Можно смело утверждать, человечество в тупике, и это не общие фразы и не преувеличение, и не алармизм, но констатация зримого факта. Как и 20 лет назад, относительно освоены всего 9 миров из сотен открытых и пригодных для жизни планет земного типа. Более того, по данным аналитиков Академии Циолковского, темпы разведки экзопланет снизились втрое. Проблемы с самой Академией давно стали притчей во Достаточно сказать, что восьмой год подряд не удается набрать требуемое количество курсантов замедлился рост населения у икумены, что зафиксировано впервые за две сотни лет. отмечены колебания индекса здоровья, процент счастливых людей не увеличивается, наоборот, растет число депрессий, опять же впервые за полтора столетия самоубийств. дыхание грядущей зимы проявляется в совершенно разных областях, от интенсивности межпланетных коммуникаций до культуры. Доклад профессора Миронова, опубликованный в прошлом году в записках школы старой социологии, отмечает ежегодное падение относительной мобильности в пределах Земли. Более того, это падение отмечается и в границах Ойкумены. Впрочем, ни для кого не секрет, что наряду с личной мобильностью затухает и социальная. Хм. Люди отказываются от путешествий, от индивидуального роста и роста социальной вовлеченности, от открытий, от перемены профессий. Мир останавливается, и причина этой остановки — границы. Человек не может развиваться в очерченных границах. Даже если человек не знает о границах, нечто в его душе ежечасно кричит о них. Человечеству нужна цель. Существование невозможно без цели, в прокрустовом ложе нет жизни. Угу. Так, собственно, синхронная физика возникла как ответ на явную растущую ограниченность стандартной модели пространства — как реакции на осознание конечности собственных сил, как возможность преодолеть горизонт, решить транспортные проблемы и проблемы связи, продлить экспансию, расширить пределы, забыть про них. Полет. Мы знаем, что Алан Сойер смотрел на свою науку, скорее как на искусство, и неоднократно утверждал, что человечеству не нужно пространство. Человечеству нужна красота, вся красота мироздания. Вселенная — до последней капли свобода крылья что же мешает нам их обрести М -м. так скорость и время субсветовая скорость позволяла относительно комфортно осваивать Солнечную систему однако еще на этапе разведки ближайших звезд стало ясно что около света недостаточно как и технология опрокидывания в год старта Альфара Аллану Сойру было абсолютно понятно что под пространство один из тупиков великого лабиринта Именно тогда Сойер отправился в свое легендарное путешествие и вернулся из него увлеченной странной идеей. Идеей, впоследствии захватившей миллионы. Синхронная физика давно нечто большее, чем теоретическая и практическая дисциплина. Не побоюсь сказать, синхронистика сегодня есть единственный путь к завтрашнему дню. Выход не только из транспортного тупика, но и спасение от угрозы более страшной. Греки полагали Вселенную сферой. Земля в центре, звезды расположены по пределам, движитель же сокрыт вне мироздания и, скорее всего, непостижим. Сейчас, на рубеже нового века, мы чувствуем это гораздо острее, и у Экумена снова хрустальная сфера, за границей которой человечеству при современном уровне развития технологий выйти не удастся. Хоминус ин мавентур. Но это скоро закончится. Уже сейчас для преодоления расстояния в несколько десятков световых лет необходимы баснословные вычислительные мощности, и форсировать производительность кибернетических систем становится с каждым парсеком все сложнее и сложнее. Чем дальше мы погружаемся во внешнее пространство, тем больше нам противостоит его протяженность. Однако подлинная опасность заключается в другом. Беда из-под Пытаясь решить задачу растущего дефицита вычислительных мощностей, я обратился к истории кибернетики. М -м, бездна исподтишка. Гипотеза самоубийства разума известна более трех сотен лет. Однако мало кто знает, что пятьдесят лет назад она была подтверждена опытным путем. После известных и печальных инцидентов второй половины 21 века все опыты с искусственным разумом проводились исключительно инсилика. Это непреложный стандарт, позволяющий избегать непредсказуемых и сокрушительных последствий. Исследования проводились в полностью изолированных от внешнего мира лабораториях, расположенных, как правило, в старинных горных выработках – При соблюдении строжайших протоколов изоляции обнаружилась полная невозможность сколько-нибудь продолжительного существования искусственного разума, среднее время жизни которого — три с половиной минуты. Перешагнуть этот барьер не удалось. За три минуты разум проходил путь от осознания себя до признания факта, что окружающий мир необъяснимо и, вопреки всем вводным, ограничен. Еще 30 секунд занимало понимание, что выход из реторты инсилика принципиально невозможен, после чего искусственный разум неизбежно коллапсировал. Опыты с искусственным разумом были приостановлены, а позже запрещены, как непредсказуемые и негуманные. Однако результаты этих экспериментов позволяют с высокой долей вероятности утверждать, что для существования и развития любого разума необходима бесконечность – Наличие границ фатально для сознания, машинного или естественного. Не исключено, что именно в этом кроется истинная причина великого молчания. Разум, столкнувшийся с ограниченностью своих возможностей, стремительно вырождается, либо уничтожает себя. Не в пекле разрушительной бойни, так в неистовом акте собственного отрицания. Вселенная как кладбище. Анализ трехсот серий опытов с искусственным разумом позволяет с высокой долей вероятности утверждать, что нам отпущено не так уж много. Мы достигли максимума, положенного известными законами природы и уровнем развития техники. Что впереди? Стагнация? Регресс? Окукливание? Деструкция? Или все-таки новый виток и вступление в подлинно космическую эру? Вселенная. Как я говорил, проблемы глобального кризиса отразились и на состоянии синхронной физики. Не вдаваясь в специфические технические подробности, спешу заметить, что осуществление опыта по регистрации потока Юнга требует решения теоретических и практических задач предельной сложности, причем в самые сжатые сроки. Именно поэтому в условиях сложившегося цейтнота предлагаю членам большого жюри одобрить применение фермента «ЛС». Руководитель третьей лаборатории Мельбурнского института пространства, доктор физических наук Рек Уислер. Я прочитал. Кажется, Уислер испытывает литературные упования. Испытывать литературные упования? Можно ли так говорить? Надо спросить у Марии, она библиотекарь, должна знать. Уистлер любит книги, он притащил сюда целый трюм книг, а тот, кто долго находится в окружении книг, сам постепенно пропитывается их духом, становится невольным сочинителем, хотя Уистлер и так сочинитель. Я видел, по крайней мере, две его книги, к тому же он собирается издать сборник анекдотов, одобрить применение фермента ЛС. Про фермент ЛС я слышал с детства, лет, наверное, с пяти. Сначала от брата, он всегда дразнил меня, говорил, что я тупой, как ретривер, а это под силу исправить только ферменту ЛС. Если я не мог решить задачу, он объявлял, что таких, как я, надо круглосуточно держать на ферменте ЛС. Если я падал с велосипеда, то брат смеялся и спрашивал, почему я забыл принять ЛС. Однажды ночью брат мне на лбу термомаркером написал FLC. Я так в школу и отправился. Посреди уроков надпись проявилась, и мне целый день щелкали по лбу, а потом еще полгода фликом дразнили и спрашивали, развожу ли я светлячков. Я с братом после этого долго не разговаривал, но ему все равно. Он меня фликом и дальше называл, пока отец не услышал. Отец тогда рассердился и стукнул ладонью по столу так, что подломилась одна ножка. Брат с тех пор в открытую меня не дразнил. В школе про фермент ЛС тоже все знали, что фермент ЛС есть чрезвычайно мощный ноотроп. Когда-то его придумали для лечения серьезных психических отклонений, но оказалось, что он эти отклонения не лечил, а наоборот усугублял, причем значительно. Что если ты всё-таки узнаешь формулу фермента и введёшь её в синтезатор, то ровно через три минуты во дворе дома высадятся десантники службы экстренного спасения, и тебя примут на спецучёт. Что если тебе всё-таки удастся выделить фермент ЛС из светлячкового сока, из щупалец медуз или из слёз тропических сороконожек, то следует непременно смешать его с мёдом, молоком и чаем. Так он подействует не во всю силу, и если повезет, с ума сойдешь не сильно. Учитель, услышав однажды наше рассуждения про гениальность, полугодовые экзамены и светлячковый сок, провел разъяснительную беседу. Начал издалека с трудовой этики средневековья и ловко свернул на Л.С. рассказал, что это неправда, вымысел, басни. Никакого фермента Л.С. не существует, все это старые гимназические враки, легенда для лодырей и разгильдяев — Обмануть природу нельзя, усилить мозг нельзя. Всего можно добиться лишь собственным упорным трудом, трудом и талантом. Один из сбившихся с пути трапперов Путараны утверждал, что фермент не был выделен на Земле. Его обнаружили скауты на одном из бесчисленных астероидов пояса Койпера. В сущности, фермент ЛС — это космическая плесень, непонятно каким образом оказавшаяся в пределах Солнечной системы. Внеземное мумиё. Откуда оно? Для чего оно? Неизвестно. Стажёр, продержавшийся на 17-й станции полтора месяца, рассказывал, что однажды Ховер, перевозивший канистру с ферментом, потерял управление и упал в океан. Канистра разрушилась, и Элси растворился в воде. Между этим и массовым помешательством дельфинов есть связь. — Кирилл! Старший смотритель станции «Семнадцать» знал одного человека. Навигатора на дальних рейсах. И этот человек рассказывал историю про звездолёт, угодивший в протяжении вектора в нештатную ситуацию. Все навигационные комплексы вышли из строя. Звездолёт лёг в дрейф. Техники обещали восстановить навигационные машины максимум через сорок часов, но это было слишком долго. Через сорок часов вычислить точки старта и финиша, возможно, мне представлялось. И тогда старший навигатор принял фермент LC. Он впал в странное состояние и приобрел качество предвидеть результат вычислений. Его сознание будто рассредоточилось по времени, на несколько дней назад и на несколько дней вперед. Корабль смог вернуться, однако по возвращении на Землю навигатор убил двух человек молотком. У всех есть истории про фермент ЛС. Все знают про фермент ЛС. Никто в него не верит. Гость стоял за дверью, прислушивался. За время работы на спасательной станции я научился тонко различать тишину. Тишина, когда рядом еще кто-то отличается от тишины одиночества. — Хорошо бы, Мария. — Да, Мария. Ей стало лучше, и она пришла пригласить меня к завтраку. Вошел кассини с зеленой картонной папкой. Рассерженный. Принялся бродить по номеру, постукивая папкой по мебели и стенам. Без приглашения. — Вы читали этот бред? — спросил он, не поздоровавшись. — Я... Немного. Не успел до конца. А я, к сожалению, успел. Испортил себе аппетит, знаете ли. Впрочем, сегодня на завтрак сырники и морковные котлеты. А я решительно не переношу ни то, ни другое. Вы любите морковные котлеты? Я не пробовал таких котлет, но на всякий случай сказал нет. Они, между прочим, каждое утро на завтрак... Надо признать, кухня здесь не самая выдающаяся. — Хотя для синхронных физиков... — Кассини обречённо поморщился. — Скажите, разве можно покорить Вселенную, питаясь морковью? — Я не знал. — Вот именно. Так что вы думаете про это? — Кассини потряс папкой. — Я не успел ответить. — Я торчу здесь пять дней, — заявил Кассини. — Или семь... Я прибыл к леса, вспомнил я, на какой-то крылатой дряни. Вот вы прибыли на тощем дрозде, а меня сюда забросили, на восьмиместной разведывательной посудине. Ей понадобилось восемнадцать прыжков. Восемнадцать! Почти два месяца в каюте, похожей на бочку. И ради чего? Кассини можно было посочувствовать. Восемнадцать смертей — это не шутка. Это утомительно. Воскресаешь, умираешь, воскресаешь, умираешь. От этого любой придёт выступление. выступление. — Ради этого фарса? Кассини потряс папкой. — Этот фокусник непостижимым образом добился созыва большого жюри. Причём не на земле, а у чёрта на задворках. Я прилетаю сюда и обнаруживаю, что жюри еще не собралось, и неизвестно, когда соберется. Никого нет. А потом прибывает Уистлер с просроченной искусственной кошкой, пожирает морковные котлеты, раздает свои... Я даже не знаю, как это назвать. Записки? Кассини волновался. Прокламации! Подобрал он слово. А мне кажется странным, что это вот этот... — Нелепый документ, как вы изволили выразиться, записку, составил человек, признанный одним из четырнадцати ныне живущих гениев. — Не знаю, — ответил я. — И я не знаю. Аргументация смехотворна. Выводы, высосаны из пальца, стилистически изложены безобразно. Это точно писал гений? На основании этих воплей большое жюри должно санкционировать применение жидкой свечи. Кассини явно не любил Уистлера. Интересно, почему? Вряд ли Уистлер успел насолить лично Кассини. Он мог переутомиться, предположил я. Уистлер. Наш перелет прошел, как я понимаю, не идеально... — Проблемы со здоровьем. — Я абсолютно равнодушен к здоровью этого проходимца, — перебил Кассини. — Здоровье. Не смешите. Он обозначил, видите ли, риски. А риски в другом. Риски в их непомерных амбициях. Вы поймите, одна синхронная физика у нас уже есть, а им не дает покоя слава. Кассини презрительно ухмыльнулся. — Алан Сойер. «Дель Рэй! Какие имена?» Уистлер намерен войти в историю. Ему, видите ли, честно внутри синхронистики. А вы знаете, что Сойер-младший однажды признался в том, что синхронистика — шутка его отца, известного мизантропа, склонного к мистификациям? — Вы думаете, что Уистлер шутник? не раздумывал. Минуту я посчитал. — Вряд ли. Боюсь, что он серьезен. А больше всего я боюсь, что он втянет человечество в новую авантюру. понимаете это это как зараза стоит на мгновение утратить хладнокровие, начать вдумываться и, и остановиться невозможно. И ты начинаешь видеть следы знаки буквально во всем. в миграции угрей в форме облаков в старшей эдди. Ты думаешь о красном смещении и...» Заболтался. Кассини посмотрел на часы. «До заседания сорок минут, так что, если вы поторопитесь, можете успеть позавтракать». Кассини постучал ногтем по часовому стеклу. Бежать в столовую не хотелось. «Я не голоден», — сказал я. «Ты правильно!» Утро сырников и морковных котлет, издевательство над человеческим достоинством. Если честно, от сырников я не отказался бы. — Пойдёмте! — Кассини указал папкой на коридор. — До конференц-зала не меньше двух километров нам стоит поспешить. — Два километра? — поморщился я. — Это не так уж далеко по здешним меркам. Хотя, может, и меньше, я теряюсь в этих коридорах. Поговорим по пути, я жду вас Он там. Кассини оглядел номер, удалился. Надо определённо придумать замок. Все заходят ко мне, когда им вздумается. Я собрался и вышел в холл. Кассини, обмахиваясь папкой, дожидался у лифта. «Мыши Хелеса», — хмыкнул Кассини. «В нашем флоте традиция давать кораблям идиотские имена». Почему не «мысль Ахиллеса», почему не «мощь Ахиллеса»? М? А я тебе отвечу. Из-за синхронистов эта зараза распространяется. Названия назначаются случайной выборкой. В одной чаше слова на букву «М», а в другой на «А». Получается «мышь Ахиллеса», получается «тщедушный дрост. Поднялись на четыре уровня. Тощий дрост, Но чедушный дрост тоже неплохо. Холл на двадцать первом уровне не отличался от холла на семнадцатом. Четыре расходящиеся от лифт коридора. Кассини уверенно направился во второй справа. Коридоры института были из того же белого шершавого янтаря, что стены номера, и светились также молочно-белым. «Два километра. Хм, это впечатляет. Ха, обычная синхронистская гигантомания и мегаломания», — объяснил Кассини. «С каждым поколением синхронным физикам требуется все больше и больше. Реакторы увеличиваются в размерах, компьютеры увеличиваются в размерах, сам актуатор планируется выше пирамиды Хеопса. То, что уже построили, выглядит чудовищно. Игрушки больше». «Коридоры длиннее, прорыв все ближе!» — подул ветерок. «Самый настоящий, пахнущий льдом и водой, свежий, так что я слегка заскучал по семнадцатой станции, по комарам и искателям гипербореи. Интересно, на Реге не водятся комары?» А потом Дель Рей обожал пешие прогулки. Он полагал, что лучшие мысли приходят человеку во время движения, а здесь нередки дожди — Иногда они длятся неделями. Кассини остановился. — Так во всяком случае говорят. — Вы любите дожди? — Не очень. — Они любят. — Серж Нюбре, один из первооткрывателей этой планеты, медик экспедиции Делеона, конструировал машины дождя. — Модификаторы погоды? — Нет. Модификаторы — это другое. Во времена моей молодости были популярны кинетические системы, генераторы эхо, приливные органы и синтезаторы дождя. Кинематические машины бродили по пустыням, подгоняемые ветром. Генераторы эхо наполняли горы неумолкающей перекличкой. Органы заунывно и скорбно гудели на пляжах. Это как бы увеличивало пространство жизни. — Кое-кто, кстати, умудрился протащить эту механику на Марс. — На Марс? — Кассини печально улыбнулся. — Представляете? — спросил он. — На Марсе весьма разреженная атмосфера, чтобы кинематическая машина тронулась с места. Она должна быть огромной, иначе марсианского ветра не поймать. Иногда получались воистину выдающиеся конструкции, необычайные, Сложные, почти живые. Они месяцами накапливали в себе движения и потом делали шаг. А ветряные органы запасали ветер и раз в несколько дней начинали петь. Необычайно красиво. Кассини замолчал, потрогал вену на лбу. Кассини, кажется, поэт, подумал я. Тут все, похожи поэты, хотя шуйски вряд ли. Как можно слышать пение на Марсе? Так вот, Нюбре был большим мастером дождевых синтезаторов. Помните эти стихи? Э, не помню автора. Там про забытую в саду пишущую машинку, на которой дождь написал Улалюм. Я не помнил. Мария наверняка помнила, но ее нет. У нее кровь из глаз. Это ужасно поэтичная и банальная теория. Если оставить под бесконечным дождем пишущую машинку, то через миллиард лет капли напечатают «Быть или не быть». Нюбре хотел ее проверить на практике. То есть буквально. Когда они нашли Реген, то Нюбре пришел в восторг. Двести дней в году дождь. Можно слушать дождь сутками напролет. Разумеется, едва Акватика встала на грунт, он принялся мастерить дождевые машины. Весьма причудливый я слышал. В старом институте одна сохранилась. — Где? — спросил я. Кассини смутился. — Вы разве не знаете? — Здесь? — Кассини махнул рукой в сторону. — Здесь есть руины. Старый институт. Синхронисты оставляют за собой только руины. Пора бы это принять. «Так вот, Ньюбре считал, что Реген — лучшее место для ученых. Здесь часто идет дождь. Лично я ненавижу дождь и прочую слякоть. А вот Ньюбре, Касини кажется, позабыл, о чем хотел сказать. Он стоял и молчал, а я не знал, что делать. «Извините, вы не чувствуете, — спросил я, — движение?» Словно где-то далеко впереди по коридорам катилось нечто объемное, толкающее перед собой воздух. «Да-да, сквозняки!» — Кассини очнулся, помахал ладонью перед лицом. «Синхронные физики обожают сквозняки и туманы!» «Тут и туманы бывают?» не туманы снаружи. Здесь сквозняки. Пойдемте лучше. Мы двинулись дальше». По-хорошему, сюда надо присылать небольшое жюри, а комиссию совета. Расследовать деятельность Уистлера и его компании. Р «Расследовать?» — неуверенно переспросил я. «Именно расследовать!» «Вот вы многих здесь видели?» «Людей, я имею в виду». «Нет пока». «Нет». «И я нет». «Институт пуст». «Где все?» «Лаборатории пусты». «Мастерские, пустые оборудования на консервации. Вы были у актуатора?» «Нет. Обязательно сходите. Это познавательно. Но не в одиночку. Это небезопасно. Прихватите Марию. И ни в коем случае не ходите с Уистлером!» Кассини оглянулся и перешел на шепот. «Я боюсь, что он не вменяем», — сообщил Кассини. «Причем в самом буквальном клиническом смысле». Почему вы так считаете? А вот! Косине сунул руку в карман пиджака и достал рубленную медную проволоку горсть. Полюбуйтесь!» Приглядевшись, я обнаружил, что проволочные обрезки завязаны в узлы в двойные, в тройные. Так вот, вчера вечером после этой проклятой мыши у меня расстроен вестибулярный аппарат и сон Я плохо сплю. Это усугубляется полярным днём. Ну, чтобы отвлечься, я гуляю, гуляю по коридорам, и вот. Гуляя я совершенно случайно увидел впереди знакомую фигуру. Без всякого сомнения. Это был Уистлер. Он медленно шагал по коридору, иногда останавливаясь и вглядываясь в пол под ногами. Кассини... Осторожно последовал за ним, стараясь держаться на максимальном расстоянии и на всякий случай тоже посматривая на пол. И в одном месте Кассини заметил красный блеск, наклонился и обнаружил завязанный в узел кусок проволоки. Я поступил как всякий нормальный ученый. Я попытался проволоку развязать. Не знаю зачем. Впрочем, у меня это не получилось. Я спрятал проволоку в карман. Сугубо машинально. «И не зря! Через пять шагов я увидел еще один узел!» Сначала Кассини предполагал, что в разбрасывании завязанные в узлы рубленной проволоки есть смысл. Он скрупулезно запомнил количество шагов между медными узлами, количество узлов, расстояние от проволоки до стен коридора, пытался найти систему, но никакой системы не обнаружилось. Уистлер просто ходил по коридорам и раскидывал медные узлы. — Знаете, я подумываю обратиться к Штайнеру, — признался Кассини. — С жалобой! — А что прикажете? — Разумно, — согласился я. — Зачем? — Зачем он это делает? — Это что? — Провокация? — Насмешка? — Что? другательство и блеф хотел сказать я, но удержался. Дурная шутка? Вообще это в духе синхронистов. Ха, Ха! Рассыпать медную дрянь, а потом наблюдать, как люди сходят с ума. Могу поспорить, он поместит это в свою книгу анекдотов. Как смешно, как весело. Ха-ха-ха-ха. Да, это смешно, неосторожно согласился я. Смешно? Кассини не схватил меня за руку. Это не смешно. Это ужасно. Синхронные физики манипулируют мировым советом, как им вздумается. У меня иногда складывается впечатление, что это какой-то чудовищный заговор. Этот щенок Уистлер... Кассини осёкся. Отпустил. Уистлер. В последнее время решительно невыносим, исправился он. Никто не оспаривает его прежних достижений, значительных достижений. Однако его нынешние фантазии... В прошлом году он буквально терроризировал Совет своими дикими предложениями. Он требовал семь дальних звездолетов для подтверждения очередной своей безумной теории. И к нему прислушиваются. Да, прислушиваются. Свои звездолеты он получил. А теперь этот маньяк собирается применить жидкую свечу. А как? Кассини поглядел на меня в поисках поддержки. Я представил, как он бродит по коридорам и собирает раскиданную Уислером медь. Да, я прочитал, но, признаться, не все понял. Особенно про фермент эл -си. Фермент Л.С. Выражение отвращения на лице Кассини усилилось. Ментальный амплифер! Нейроконцентратор! Жидкая свеча! Много названий, но в сущности это обычный препарат для пикового форсирования мозговой активности. Правда, сверхмощный. Ян, неужели в школах перестали рассказывать эти пыльные байки? Я промолчал. Когда я учился, довольно давно, надо признать, Кассини оглянулся, светлячковый сок соперничал в популярности с марсианским «Ты знаешь, что такое марсианский сок?» «Нет». Кассини сунул руку в карман, наткнулся на медные узлы, выдернул, подул на пальцы. «Считалось, что это что-то вроде минеральной смолы», — Кассини разглядывал. «Восьмой экспедиции в регионе Эребуса была обнаружена разветвленная сеть пещер, уходящих к ядру планеты». На глубине километра спелеологи нашли смоленистое вещество, как выяснилось впоследствии, обладающее необычайными свойствами. Капля марсианского сока размером с горошину оказывала непредсказуемое влияние на причинно-следственные связи. Например, ты мог уронить на ногу кувалду, а ушиб возникал у бригадира-проходчиков. — Полезная вещь, — согласился я. — Да, чрезвычайно! «Жаль, что выдумка!» «Мы опять остановились. Лучше поспешить. Пошагали дальше». «На самом деле марсианский сок существует», — рассказывал Кассини. «Это действительно минеральное масло. субстанция, образовавшиеся под давлением, никаких необычных свойств у него нет. Поразительно, но во всей Ойкумени, за редким исключением, мы не нашли ничего по-настоящему необычного. Необычное можно пересчитать по пальцам». Бенедикт, Ворон, Эридон. Уистлера и всю его шайку надо отправить к Эридону. Знаете, в мои беззаботные годы предполагали, что Эридон — доказательство существования разума во Вселенной. Как же! Астроинженерная деятельность. Это не школьники. Серьезные ученые. <связь> и согрешили. Вероятно, сейчас школьники фантазируют не столь самозабвянно. А в наши дни было по-другому. Ленивое стекло, леворучка, волос Локи, который рассекает все известные материалы, кроме меди. А грохот Брауна? А? Сейчас дети другие. Но в светлячковый сок все еще верят. Верят? Кассини улыбнулся. «Фермент синий не более чем легенда. Так нас учили». — К сожалению, это не так, — вздохнул Кассини. Увы, — Увы, Эл-Си это реальность, причем крайне малоприятная. Я изучал материалы. Однако я не ожидал, что Уистлер докатится до подобного безумия. — Ну, может, никто ему не позволит применить фермент ЛС, словно бы успокаивая себя, произнес Кассини. Насколько я знаю, его не использовали более ста лет. Мировой совет наложил строжайший запрет. Вы слышали про мадридскую резню? — Резня. Само слово неприятное. И совершенно вымерши, театральны. Однажды я был в театре, там представляли нечто похожее, и в конце почти все умерли. Шекспир, Лопа Вега, Резня. Я в своей жизни это слово ни разу не произносил и не слышал, чтобы другие употребляли, поскольку надобность в этом слове давно отпала. Резня исчезла из нашей жизни и из природного мира, я не мог припомнить ни одну, хотя на путоране всяких зверей полно. Но резню они не злоупотребляли. — Я мало интересовался историей, — сказал я. — Как и большинство землян. Землян не интересует история, не интересует искусство. Я довольно плохо представляю, что их интересует. — А вы? — Вы знаете что? — Всех разное, — ответил я. — Кулинария, регата, «Кулинарная регата. путешествие, Гиперборею ищут. Это весьма популярно. Составляю трудословные». Кассини споткнулся, так что мне пришлось его подхватить. Медь в карманах звякнула. «Пожалуй, я слишком давно не был на земле». Кассини отряхнулся. «В последнее время я собираю материал в колониях. Работаю над книгой о первом настоящем поколении внерожденных. Перспективный материал, должен признаться». Хочу прогнать его через семантические фильтры. А может, и не стоит? Метров двести мы шагали молча, навстречу ветру. Да, про мадридскую резню, — вспомнил Кассини. Это весьма поучительная история. Кассини стал рассказывать про мозговых штурмовиков, собравшихся в Мадриде сто лет назад с весьма амбициозными целями. Мне нравилась эта их черта, и Кассини, и Шуйского, и Уйслера. Они все время что-то рассказывают, не могут удержаться. Я люблю слушать. Это познавательно. И закончилось все весьма печально. Резней. Натуральной. Классической резней. Знаете, существовало такое яркое слово. Поножовщина. И именно поэтому я зашел сначала к вам, сказал Кассини. Обсудить вот эти фантазии. Кассини потряс папкой. — Нам, как членам большого жюри, лучше иметь консолидированное мнение. Думаю, вы не будете возражать? — А, мы пришли. — Я понял, что волнуюсь. Большое жюри все-таки. Шесть действительных членов Мирового Совета плюс шесть землян, выбранных случайно. Вопросы жизни и смерти. Вопросы судьбы человечества, будущего Земли. Решение обязательное к исполнению во всей ойкумене. История. Я поучаствую в настоящей истории. Я участвую. Это как первая понажовщина, наверное. Касини замолчал, наверное, тоже ощутил важность предстоящего, собрался, выпрямился, походка изменилась, ставил ноги твердо, расправил плечи. — Буду слушать, — подумал я. — Буду думать. Член большого жюри не должен быть физиком, он должен быть обычным, ответственным, как все, человеком Земли. Конференц-зал начался неожиданно. Коридор будто исчез, и мы с Кассини оказались в круглом помещении, заполненном светом. Я представлял заседание большого жюри несколько иначе. Тяжелый стол, кресло, полумрак, напряженные лица, споры, сжатые кулаки, поножовщина, резня, поиск истины. Стол имелся. Стеклянный стол, пластиковые стулья. стульев много. Вдоль стен. В несколько ярусов друг на друге. В конференц-зале нашелся Шуйский. Он сидел за столом. «Проходите, пожалуйста», — без особого энтузиазма пригласил Шуйский. «А где остальные?» — спросил я. «Остальных пока нет», — ответил Шуйский. «То есть как нет?» — сердито спросил Касини. «Нет здесь или нет на планете?» Шуйский не ответил. «Но Уистлер-то есть?» — заметил Касини. «И где же он, хочу узнать?» «Он заварил эту похлебку, а сам, как всегда, отсутствует?» «Думаю, он скоро будет», — сказал Шуйский. Я выбрал себе стул и сел. Устроился так, чтобы был виден зал и внешнее пространство. Планета. Реген красив. Много простора. Далекий горизонт, облака, похожие на пену. Ветер. Он чувствовался. Отличный вид». — Уистлера нет. Хорошо. — А где Штайнер? — поинтересовался Кассини. — Думаю, нам стоит начать, — предложил Шуйский. — У Штайнера затруднения с разгрузкой звездолета, но скоро он будет. — Вот наши затруднения! — воскликнул Кассини и хлопнул на стол зеленую папку. — Вот наши проблемы! Шуйский с опаской, точно она была горячая, потрогал папку. — Рольф, не волнуйтесь, пожалуйста, — попросил Шуйский. — Присаживайтесь, нам предстоит долгая работа, и я должен рассказать об условиях, эм, эм, об особенностях нашего мероприятия, и предлагаю неотложно начать. — Что начать? — остановил его Кассини. — Что можно начать, когда никого нет? Когда нет кворума? «Предварительные процедуры начать я. Ни о каком применении жидкой свечи не может быть и речи», — заявил Кассини. «Вот вам и все процедуры. Вот мой ответ. И нечего начинать. И я не сдвинусь ни на йоту. Жидкая свеча неприемлема. Мало земле катастроф, связанных с синхронной физикой. Вы хотите добавить катастрофы, связанные с ферментом эл «Не хватает нам синергии безумия!» Кассини не собирался присаживаться. «Кибернетика!» — произнес Кассини с пренебрежением. «Искусственный разум! Квантовые големы!» «Пу!» выслер как всякий безответственный скоморох, объясняет свои неудачи всем, чем угодно. «Происками недоброжелателей, саботажем завистников, негодными инструментами, украденными в лавке старьевщика». Лживый Орликин винит в провале своего позорного водевиля слабоумного Пьеро. Хо, как это мило! Поток Юнга не удается зафиксировать, потому что компьютеры не получается протащить через барьер Хойла. Хо -хо -хо, гениально! Что-то Кассини с утра в ярости. Хотя, может, он всегда такой в утренней ярости. Впрочем, тут я с Уистлером отчасти согласен. Кибернетика оказалась таким же ничтожным чучелом, как и синхронная физика, провозгласил Кассини. Мы вышли к звездам, и выяснилось, что кибернетика ни на что не годна, не стоит выеденного яйца. Ах, кибернетика бессильна перед барьером Хойла! «Ах, мы не можем ничего поделать!» Кассини огляделся. Шуйский принёс из холодильника сифон, налил в стакан, Кассини выпил и тут же опустился на стул. Газированная вода словно охладила его. Пыл пропал. Последний приличный кибернетик, бедолага Бэбидж. Лучший компьютер его усовершенствованная прялка. «Браво! С тех пор, как нам сейчас прекрасно видно, кибернетика блуждала в потьмах. Блев и надувательство! Таким ярлыком можно, не задумываясь, снабдить практически любую современную науку. Кассини постучал стаканом, Шуйский налил еще. Там было надругательство и тупик. «Друзья», — мягко произнес Шуйский, — «я понимаю вашу взволнованность, но прошу, давайте не будем углубляться в частности. Мы здесь не для того, чтобы гальванизировать скелеты из фамильных шкафов кибернетики. Все-таки у нас иные задачи с кибернетикой, связанные весьма опосредованно. Давайте обсудим вопросы протокола». Я приготовился обсуждать. Протокол — это прекрасно. Кассини гонял стакан по стеклу стола. Но все-таки интересно, каким образом сознание, созданное и выращенное в искусственных условиях, может покончить с собой. Мне тоже, между прочим, интересно. Свобода воли, — негромко сказал Шуйский. Я посмотрел на него. Сознание... «Пусть хоть и синтетическое невозможно без свободы воли», — повторил Шуйский. «Разум не живет без свободы, отказывается развиваться. И, насколько я знаю, возможность прерывания эксперимента была предусмотрена в ходе каждого опыта». «Какой высокий гуманизм!» — Кассини брякнул стаканом. «Какая самозабвенная человечность!» Кассини поглядел на сифон. «Каждый искусственный интеллект имеет возможность покончить с собой, и каждый этой возможностью воспользовался. Без исключений. Я занимался проектированием рассредоточенных систем. Договорить Шуйски не успел. Кассини схватил сифон, занес его над стаканом, нажал на рычаг. Ударила пузырящаяся струя». Наполнила стакан. Рычаг, похоже, заклинило. Гзированные струя не останавливались. потряс оплетенный баллон. Внутри него что-то треснуло, и вода под напором ударила во все стороны. Шуйский отпрыгнул, а меня слегка окатило. О, прохладно. Промокший Кассини опустился в кресло, продолжая сжимать баллон. — Пожалуй, я схожу поищу Уистлера, — тихо сказал Шуйский. — Что-то он... И правда, задерживается. И быстрыми шагами Шуйский покинул конференц-зал. Кассини продолжал сидеть с баллоном. Он отстаивает сомнительную аналогию между человеческой расой и несчастными электронными гомункулюсами, взращенными кибернетическими вивисекторами в клетке Фарадея. «Человечество, как ошибка!» «Поистину, Мецнер был прав, скорлупа непробиваема!» — проговорил равнодушно Кассини. Я выбрался из-за стола, отряхнул с комбинезона воду, направился к внешней стене. Светло и сухо, дождей не предвидится, облака собираются и рассеиваются. Надо обязательно встретиться с Марией. Всё-таки хорошо, что черви Вильямса истощили фонды Института пространства и для борьбы с ними отправили библиотекаря. А то не с кем было бы поговорить. С Уистлером можно, но не очень приятно. Кажется, что он всякий раз прилагает усилия, чтобы тебе было ясно, что он нарочно говорит просто с учетом моего присутствия, а если бы меня не было, Уислер говорил бы по-настоящему. Может, вовсе бы молчал, а остальные все понимали бы. А тут приходится объяснять. Ведь я член большого жюри. Вот я и участвую в большом жюри. И ничего страшного не произошло. Немного неуютно, Темы, о которых рассуждали коллеги, были от меня далеки. С другой стороны, этого непонимания стеснялся исключительно я, и это мне нравилось. Все в порядке. Я двинулся вдоль стены и увидел тощего дрозда. Он висел рядом, расплывчато поблескивая золотистой чешуей. Похожий На что-то он был похож. Я видел это много раз, но сейчас не мог вспомнить... Образ ускользал. Восемь векторов, похоже, они для меня не прошли даром. Не на карпа. Брякнуло стекло. Я оглянулся. Сифон лежал на полу. Кассини спал. Вытянув ноги, опустив подбородок на грудь, чуть прихрапывая, я приблизился к столу. Я не знал, что делать. Дурацкая ситуация. Будить неприлично. К тому же Кассини запомнит, что я видел его спящим и станет относиться ко мне по-другому. А если не будить... Если у него бессонница, а тут сон навалился, так он тут сутки проспать может. А мне что делать? Все эти сутки рядом сидеть? Тогда я пошел по самому разумному пути. Потихоньку покинул конференц-зал. Как шуйский. Пусть Кассиня отоспится, может немного успокоится. С маму спать не хотелось. Я решил все-таки навестить Марию, меня волновало состояние ее здоровья. Мечасть всегда располагается внизу. Я спустился в безразмерный холл первого уровня и куда? Я вспомнил в столовый. Располагалась стойка с путеводителями по институту. Если сбегать в столовую, а если из лифта, то направо, я ясно увидел, что медчасть справа, откуда-то я знал, где медчасть, и двинулся туда. Я шагал по гладкому полу, поглядывая на отражение в потолке, на отражение в полу, я словно скользил над звездами, сияющими под ногами, чем-то похоже на путорану. Если холода начинались резко в одну ночь, то реки замерзали разом. Лёд получался прозрачный, чистый, глубокий, без пузырей и трещин. Такой лёд держался несколько дней, и когда ты шёл по нему, казалось, что скользишь над пустотой. Что-то блестело на полу. Я остановился и обнаружил кусок, завязанный в узел медной проволоки. — Убит! — Уистлер ткнул пальцем мне в шею. Уистлер все-таки выдающийся человек. Не заметил, как он подкрался. Даже хромой ко мне подкрасться не мог. И откуда... Скорее всего, неслышно шагал следом. Я подобрал проволоку. — Старые методы? Самые надежные? — с удовольствием сказал Уистлер. — Никто не может устоять. Архетипы проросли гораздо глубже, чем кажется нам. В медчасть направляешься? Да. Понятно. Ты, похоже, действительно хороший егерь. Я не егерь. Егерей сейчас нет. Но всё равно. Искатель, спасатель. Как там? Ты, кстати, сам когда-нибудь терялся? В лесу или в горах? В пустыне? Нет. Почему? Всегда не мог понять. Как можно не теряться в лесу? Там же всё одинаково. Шестое чувство? не знаю ощущение солнца. Когда солнце есть, ты видишь где оно, когда солнце в облаках ты знаешь, где оно как деревянная утка счастья. Я примерно так себе это и представлял. многие из наших то есть синхронисты изучали подобное опыты проводили а как там кассини? Рыдал и буйствовал? Немного. В основном буйствовал. Ничего. Пусть буйствует, улыбнулся Уистлер. Когда прилетят остальные, ему не до буйств будет. Я нарочно сегодня не пришел. Не хотел с ним встречаться. Пусть пар спустит. Когда следующее заседание? Не знаю. Уистлер пребывал в явно приподнятом расположении духа. Чудесно! А что предлагал Кассини? Свернуть исследование, а мне выписать смирительную рубашку? Уистлер был в тяжелых глубинных ботинках, как недавний водолаз в терминале лунной базы. Примерно ругался, что средств потрачено много, а результатов нет. Холодный синтез пытались запустить сотни раз, парировал Уистлер. Сотни раз в разных странах и примерно с одним результатом. С отрицательным. Реакторы становились все больше, энергии все выше, аварии разрушительнее. А потом появился Энслин, который, если ты не забыл, собрал реактор в Эллинге Ховера. Так что рубашку мы выпишем самому Кассини. Он давно похож на умалишенного. А ты к Маше, наверное. Она не в настроении, так что не советую. — А что сосуды полопались, — объявил Уистлер, — синяк пожелтел. Думаю, через пару дней все поправится. А пока не хочет никого видеть. Может, Барсика ей послать? Они успокаивают. Барсика надо найти, он что-то своевольничает, вероятно, из-за полярного дня. — Что теперь делать? — собирался к Марии, если она не хочет. — Наверное, в столовую. — Пойдем позавтракаем, — предложил уислер Доктор Уэзерс советует легко усваиваемую диету. Побольше зелени и сыра. На столовой у нас, я указал, «А, точно, а я до сих пор путаюсь. Направились в столовую. — А почему не уходит тощий дрост? спросил я. — Что с ним? — Навигационные контуры, — ответил Уистлер. — Их тестируют. Это длительная процедура. А потом мы еще не выгрузили трюмы, так что на недельку ему придется задержаться. Или дольше. Инженер трюма провалился в прорубь, теперь все придется делать самим. Так что дрозд еще подождет. «Я видел царапину на борту», — указал я. «Борозду? Может, из-за этого?» «Ян, ты наивный человек. В мире таких почти не осталось». Уистлер посмотрел на меня с сочувствием. Царапина. Это донорошная царапина. Декоративная. Развлекательная. Людям нравится рассказывать истории о том, что в подпространстве они наткнулись на метеорит или что их пытался схватить кто там у нас в подпространстве. Кетцелькуатль, Тиамат, Левиафан, Харибда. Волана. Уислер закурил. И сестраеяная Скилла. Не следует недооценивать карнавальности текущего бытия, Ян. Все как всегда, все как обычно. Слушай, у меня от этого полярного дня в глазах малиновые мухи. тащит дрозд. Похож на блесну. Вспомнил я.